Покинув салон, мы взяли такси и направились в отель. Либерман медленно приходил в себя. Он какого-то киоска попросил остановиться и купил бутылку воды. Осушив ее разом, откинулся на сиденье, прикрыл глаза. «Скажите, а откуда у вас деньги?» — поинтересовалась я, прекрасно зная, что денег у него не было. «У Питера занял», — ответил он, — обещал потом отдать. В отеле мы сразу в холле наткнулись на разъяренного Ганса. Он подлетел к Яше, схватил его за грудки и бешено затряс. «Какого черта? Где ты, сукин сын, шлятся?» Либерман, никак не ожидавший такого поворота дела, вытаращил глаза и замычал. «Отпустите его, — вмешалась я. Ваш товарищ Питер тоже хорош. Зачем он дал ему денег?» Питер, стоявший неподалеку, съежился и вжал голову в плечи. Он ему дать денег, еще больше удивился Ганс, повернулся к Питеру. Он занял, и кай, извиняющимся тоном сказал Либерман. «Я отдам потом». «Что русский, что чек», — заключил Ганс. «Только выпить и найти проститутка». «Но-но, полегче опять встряла я. Не надо развивать национальный вопрос. А то я вам сейчас такое про немцев скажу, не обрадуйтесь». Не знаю, во что бы вылилась наша дружеская разборка, не вмешайся администратор. К нам подлетел изящный таец, в форменном пиджаке и замахал руками. «Господа, господа, прошу вас, это же отель прекратите немедленно». Ганс швернул от себя Либермана, крепко выругался на всех, включая тайца, на родном немецком, а потом обратился ко мне. «Такси через 10 минут. Все быть тут». Обратный полет прошел в теплой дружеской обстановке. Вина наливали только по три стакана, денег, чтобы купить больше ни у кого, кроме Ганса, не было. Он выяснил, что это все-таки Питер, занял Либерману денег на бордель и отобрал наличные у Питера и у Эоганна. Про Либермана и говорить нечего. Несколько раз Яша подкатывал ко мне с вопросом, а у вас точно ничего нет, и, получив стандартное нет, тяжело вздохнул, погружался в дрем. Москва Москва, столица Златоглавая. Нет, странно устроен русский человек. Поездят поделиться красотами за границы, а потом возвращается домой и при виде пары алкашей на привокзальной стоянке, плачет от нежности. Пусть грязные, пусть пьяные, пусть матерятся так, что уши закладывает, зато свои родные. «А где еще можно увидеть бабульку-уборщицу, обещающую огреть вас шваброй за то, что вы тут натоптали? Мелочи, какие мелочи! но ну как они дороги каждому русскому человеку!» Мы получили багаж после довольно долгого ожидания и вышли на улицу. «Вот и дома, вдыхая всей грудью», — сказал Яков Давыдоч. «Прощайтесь с ним», — приказал Ганс. «Он мне до ужаса надоел». У стоянке такси мы распрощались. Либерман укатил к Зинуле, Ганс вместе со своей свитой в апартаменты, как он выражался, а я в гостиницу. Встреча с боссом должна была состояться на следующий день. Я поднялась в номер и вдруг поняла, что в этот раз мне не придется разгребать чемодан. У меня его просто не было. Не придется стирать вещи после поездки, вообще ничего не придется делать. Единственным багажом была моя сумочка. Зато каким дорогим багажом! На следующий день я, выспавшаяся, бодрая и вполне довольная завтраком, шла навстречу к боссу. Вышла и заранее, проходя мимо фотоателье, решила напечатать фотографии, которые стырила у Иоганна. Каково же было мое разочарование, когда я их получила. На них не было никаких девочек, просто дружеские фото Либермана с Питером и Иоганном на фоне местных достопримечательностей. Мне сразу стало жутко стыдно, я даже покраснела. Сунула фотографии в сумку, взяла такси, поехала к Жаку в отель. «Проходите!» — крикнул Жак, когда я постучалась в дверь. Надо сказать, что это был первый раз, когда он встретил меня не в холле, а пригласил подняться в номер. Я толкнула дверь и зашла вовнутрь. Жак сидел, развалившись в кресле, и листал какой-то журнал. «Ну, здравствуйте, принцесса!» — сказал он и отложил журнал в сторону. «Присаживайтесь. Повеселили вы меня в этот раз. Знаете, я каждый раз говорю себе, что мне уже ничему не стоит удивляться. Но вы каждый раз превосходите саму себя. Это же надо, пираты!» «Перестаньте, — попросила я, — вы же понимаете, я тут ни при чем». «Я, конечно, понимаю, — согласился он, — просто это удивительно и необъяснимо. Всех и вся тянет к вам, как магнитом. Ну да ладно. Дело сделано». Я довольно улыбнулась и вынула из сумки кассету, приобретенную в тайландском салоне. Положила ее перед Джаком на стол и почувствовала себя победительницей. Потом достала пластинку, отчелканную собственноручно, и положила ее поверх кассеты. «Извольте, — сказала я, — все в лучшем виде». Жак взял кассету, покрутил ее в руках. Потом поднялся и вставил в магнитофон. А когда на экране появилась картинка, Тихо ахнул и опустился в кресло. «Бог ты мой!» — прошептал он, завороженно глядя на экран. «Как вам удалось это снять?» «Дело техники», — скромно ответила я, накручивая локон на палец. «Не ожидал», — признался он, покачивая головой. «Ах да, вот еще что», — сказала я неуверенно. «Там на теплоходе я встретила ту самую актрисочку, Клэр. Ну и так вышло, что именно она фигурирует на фотографиях, сделанных мною. Думаю, вам это без разницы?» Клэр, Жак, очень удивился. Его вы уговорили ее засняться?» «Да». «Ну что ж, он развел руками. Вы растете на глазах. А как вы это сделали, и кто там на фото, мне плевать». Он вышел в спальню, а когда вернулся, держал в руках пухлый конверт. Вот это ваш гонорар, сказал Жак и протянул мне деньги. Потом добавил Сумочку у вас так себе, подделка ведь так, не животничайте, купите настоящую.